Разговор длился минуты полторы. Всё понял? спросил Гнедин сельского родственника, положив трубку. Да погоди, кивать. Ничего ты не понял. Я тебе лопуха в такую фирму устроил. Это тебе не в американской лотерее грин-карту выигрывать. Люди тебе прямо сразу комнату покупают. Сколько стоит комната в Санкт-Петербурге, ты хоть знаешь? Я год работы и то не хватит. А тебе за красивые глаза. Дошло наконец лопата, куда дядя Володя тебя забабахал. Но учти, чтобы мне никаких рекламаций, а то по родственному топорти спущу до да ремня. Он оторвал крошечный листокочек бумаги и написал на нем всего одну фразу: М Ш. Это Женька Крылов от меня. В Г. Не потеряй, смотри, это бумажка тебе, не президентский указ. А будешь писать письмо, передавай привет всем родным. Вниз Женя Крылов спускался куда увереннее, чем поднимался полчаса назад. Человек трудной судьбы. Уже надев куртку и взявшись за ручку двери, Борис Благой услыхал на стёрный телефонный звонок. Нет в жизни счастья, простонал он и схватил трубку. Благой. Одно добро, второй аппарат он давно уже поставил в прихожей, поскольку звонки вроде нынешнего в самый момент выхода из дома, причём когда надо уже не то что идти, а натурально бежать, заставали его далеко не в первый. Имчаться в уличной обуви назад в комнату. Голос был женский, вроде бы незнакомый. Но нет бы ошибиться номером. Всё по тому же закону стервозности и спрашивали Борис Дмитриевича. Я, Борис Дмитриевич, отозвался благой, не очень дружелюбно и через мгновение понял, что зря. Звонила учительница сына, причём, видимо, непосредственно из учительской. Благой отчётливо слышала другие громкие голоса. Да-да, очень приятно, пробормотал он с омерзением чувствуя, как превращается из известного на весь город журналиста-разоблачителя в самого заурядного обыва телешку, того самого, который без бумажки ты какашка. Родители непутевого сына, которому полагалось беседовать со школой не просто дружелюбно, а всячески подчёркивая рабскую от неё зависимость. С мамой я уже разговаривала, а теперь и с папой поговорю. Благой неслышно вздохнул. Начало ничего хорошего не предвещало. Скажи, скажи ему всё, что думаешь, услышал он другой голос в трубке. Извините, у нас тут шумно. Вновь заговорила первая учительница. Я бы не стала звонить, но мы сейчас Диму видим в окно. В классе его опять нет, а около школы вот прямо сейчас и видим. Пожалуйста, слоняется. Что будем делать, дорогой पापाша? Так хотелось послать их всех подальше, а вместе с ними и собственного сына. который накануне весь вечер вроде бы сидел при включенной настольной лампе и делал уроки, а может только вид делал, а не уроки. Да, все-таки удивился Благой и решил не выдавать своих сомнений врагам. Он вчера готовил уроки, я сам проверял. И мы хотел искрикнуть: все, ни минуты больше нет, и так я уже опоздал, важная деловая встреча. но ну, действительно тоже называются педагоги. Чем любоваться на сына в окне и кляузничать домой? Открыли бы форточку и рявкнули на троечника, как следует. А вот ничего не поделаешь. Приходилось тянуть дурацкий разговор, с тоской думая о потерянных минутах. Я знаю, вы человек очень занятой. Мы ваши статьи даже в учительской обсуждаем. И я так надеялась, что ваш сын тоже Но вот и другие учителя говорят, с плохой компанией ходят. Знаете, они там все чего-нибудь курят. Просто чтобы вы понимали. Благой наконец увидел шанс закруглить разговор и воспользовался им, постаравшись соединить в голос отцовскую решимость и родительское заискивание перед школой. Очень хорошо, что вы позвонили. Спасибо большое. Я разберусь, я обязательно с ним разберусь. Больше прогуливать Дима не будет, я вам обещаю. Трубка во дворилась на место. Борис Демидович поспешно захлопнул за собой дверь. Пока, фу-фу-фу, еще кто-нибудь не позвонил, и торопливо нажал кнопку вызова лифта. Время было уже, так сказать, в минусе.